А тебе разве гвардеец на КПП не доложил? Доложил, медленно кивнул Макс. Но запись с камеры странным образом исчезла. А его коллега утверждает, что когда он подоспел, Кайман находился на земле. Поэтому мы отправили гвардейца, которому мечтают летающие внедорожники, на медицинское освидетельствование и дачу показаний. Хм. Тогда скоро Диана поймет, что он говорил правду, заметил я. Блин, точняк. — сполошился Максим, и мы буквально побежали к Кайману. Глеб все понял без слов, и по пространству разнёсся шум заведенного мотора. — Сбивать же она нас не станет? — уточнил я, глядя на торчащие стволы систем ПВО. — Конечно, не станет, — не очень уверенным тоном протянул Макс. — Глеб, щиты подними, — приказал я, заметив, как Макс вдруг задумался и начал судорожно пристегиваться. Принял, — отозвался Глеб. «В ответ бить!» «Что?» — опешил Макс. «Что?» — вторил ему Глеб. «Забей, приятель, Глеб так шутит», — тнул я парня в плечо. Но, глядя на вдруг завертевшиеся внизу системы ПО, Макс почему-то не смеялся. В итоге атаки не последовало. Хотя несколько десятков стволов нас очень внимательно проводили. А еще едва мы взлетели, как на земле началась самотоха и даже сирена тревоги заревела. Но догнать они нас не смогут при всем желании, поэтому я расслабленно откинулся на кресле и выключил телефон. Макс, немного подумав, последовал моему примеру. До места мы долетели достаточно быстро, и осторожно лавируя на небольшой парковке, Кайман опустился перед семиэтажным зданием из стекла и бетона. Верхние пять этажей здания были наглухо затонированы, а вот первые два этажа, наоборот, переливались множеством цветов, и заманивали прохожих яркой неоновой вывеской у гроза поначалу макс недоумевал молча но как только мы вышли и направились прямиком к входу он не сдержался почему сюда эмоционально спросил он а что не так знающие люди посоветовали говорят место хорошее одно из лучших в городе и звучит как у гроза знаешь такое Конечно знаю, буркнул Макс. Метод стриптизбар принадлежит клану Молнии. То-то название такое странное, усмехнулся я, глядя на мигающую вывеску, где молния ритмично входит внутрь тучки и выходит обратно. Нормальное название, слегка покраснел парень. И не ври, Маркус, ты ведь прекрасно знал, что этот стриптизбар принадлежит нам. Ладно, знал, вздохнул я, остановившись в пяти метрах от входа. Но принадлежит это не совсем верное слово. Вы ведь арендуете это помещение? Ну, арендуем, подозрительно сощурил голубые глазенки Макс. Опережая твои претензии, да, арендуем и клана света. Но тут все легально. Это просто бизнес. Да я же без претензий, безобидно поднял я руки, а потом переслал ему один документ. Макс очень не хотел сводить с меня взгляда. Будто стоит ему отвернуться, как я подожгу их драгоценное здание. Но любопытство возобладало, и парень открыл на коммуникаторе документ. А потом его глаза округлились. Маркус, хорошо, не надо. Я люблю этот бар! воскликнул он, с неприкрытым осуждением в глазах. Да знаю я, что ли, обишь, отмахнулся я. Поэтому я и взял тебя с собой. Зачем? Обиженно насупился Макс чтобы я своими глазами увидел, как ты его разрушишь?» «Я?» — возмутился уже я. «Да за кого ты меня принимаешь?» На секунду на лице Макса сверкнула извиняющаяся гримаса, но он накинул меня с ног до головы, и она почему-то исчезла. «Эй, как тебе не стыдно?» — нахмурился я. «Я же вижу, о чем ты думаешь. Я тут просто поговорить!» Правда, Максим мне не поверил и продолжил буравить меня взглядом. «Слушай, Макс!» — театрально отвернувшись, почесал я подбородок. «Пока мы не зашли, чисто гипотетически хочу спросить. Барр, он ведь застрахован?» Я сидел на мягком черном диване, беззадумчиво подтягивал вискарь. Громкая музыка легко пробивалась сквозь непрозрачную ширму, которая была отгорожена в вип-комната номер три. В воздухе витал запах наличных, сладкого табака и... Разврата. Полуголая работница заведения стояла за спиной и делала массаж плеч. Очень умело, надо признать. Только вот все это нифига не расслабляло. Потому что напротив меня, сложив ногу на ногу, сидела и высокомерно потягивала коктейль расфуфыренная девица. Золотистые волосы водопадом стекали по высокой груди, а в опасном взгляде читалась странная мешанина из высокомерия, властолюбия и похоти. На маникюренный пальчик медленно водил по ободку коктейльного бокала. Она ярко-накрашенных губах застыла вызывающая улыбка. Девица делала все, чтобы отвлечь мое внимание от трех десятков бело заколок, которые украшали ее изысканную прическу. Очень непростых заколок, хочу заметить. Только вот озадачила меня не это. И даже не перстень одной из главных наследниц клана Света, который она не скрывая, демонстрировала. Дело было в том, какие слова издал ее благородный ротик. «Повтори-ка», — постоял я вискарь на стол. «Возьми меня в жены», — не дернув бровью, повторила девица свою последнюю фразу, и я услышал, как сбоку хрюкнул едва сдерживающий смех Макс. да И в какой же момент все пошло не так? Нас так радушно встретили на входе. Появление Макса ожидаемо вызвало фурор и обеспечило нам приватную комнату, спецобслуживание, и даже выдворить нас попытались лишь один раз. Вернее, выдворить попытались меня, когда Макс отлучился в туалет, и охрана здания с гербами клана Света решила унести суету в быть своего арендатора. От геройской смерти их спасли милые девицы в латексе, которые, как я узнал позже, были внедрённы под видом стриптизерж охраной самого бара. Две бойкие и неслабо одаренные девицы аккуратно обезвредили четырех амбалов, извинились за доставленные неудобства и унесли тела куда-то наверх. Потом вернулся Макс. И далее день протекал буднично, спокойно и весело. Ровно до того момента, пока к веселью не присоединилась она, Маргарита из клана Света. Владелица этого семиэтажного здания. Но, как указывал раздобытый лекса один любопытный документик, владельца Липовая, ведь по нему хозяина у здания не было, а земля под ним носила статус спорно-нейтральный, так как единственный легитимный правопреемник не заявил права собственности и не вступил в наследство. И, как можно было догадаться, правопреемником был клан Теней. По факту, земля под зданием имела статус родовой, и любые сделки с ней были запрещены. Грубо говоря, отжать ее клан клана теней было юридически невозможно. Но клан Света нашел лазейку и уничтожил об этом куске земли все возможные упоминания. Потом дождался, пока земелька получит спорный статус, и стал ей пользоваться без всяких проблем, зная, что настоящий владелец не сможет заявить права на то, о наличии чего знать не знает. Схема очень в духе светлых. Стоп. Давай проясним. Отпив вискаря, заговорил я. «Ты добровольно, без суда, возвращаешь к теней собственность над этой землей, но взамен требуешь свадьбу?» «Да», — не моргнув глазом, ответила Маргарита. «И зачем мне это? Или ты думаешь, что Алекса не сможет вернуть собственность легально?» «Сможет», — ничуть не сомневаясь, ответила девица, чем получила пару плюсиков за здравомыслие. «Но что будет, если я скажу тебе, дорогой Маркус?» что таких объектов по империи далеко не один, и я готова раскрыть их все. А вот это уже звучало как аргумент. Я, конечно, и бровью не повел на ее слова, но факт заключался в том, что этот документ Лекса получила нифига не просто. И на мой вопрос, есть ли еще, ответила, что наверняка есть. Но, учитывая, что происходило это все 200 лет назад, все возможные нити давно зачищены, живых свидетелей нет, а знает об этом в лучшем случае только верхушка клана Света. Поиск может растянуться на годы. Придется поднимать документы буквально по каждой пяде Земли Империи. При этом устные подтверждения ничего не дадут. Нужны будут веские доказательства. «А ты не боишься, что теперь, когда я точно знаю, что таких кусков много, я сам смогу их найти?» Тем не менее, я невозмутимо спросил ее. «Это вряд ли», — сверкнула довольными глазками Маргарита. «Без обиды, Маркус. Но вы бы и этот документ не нашли без моей помощи». «Вот как! Весьма дорогой способ позвать меня на беседу. Единственный, при котором ты бы схода не отверг мое предложение, остался выслушать», — улыбнулась девица и получила еще пару плюсов за наглость. Разговор с Маргаритой выдался занятным. Впервые ко мне так настойчиво набивались в жены. И при этом в соблазнении участвовала не только безусловная красота, ум, очарование, но и выгода. Реальная и ощутимая выгода. И речь не только про землю. За возможность стать главной наследницей и получить власть в клане света Маргарита была готова на любые условия, вплоть до вас солитета. Поначалу я не мог понять, какая девица самой от этого выгода, и относился ко всем ее словам скептически. Но когда Маргарита под пологом тишины вдруг поведала секрет своего рода, за который по-хорошему могут и убить, я оценил и проникся. Оказалось, что все члены клана света, кроме князя и его наследников, находятся под вечной клятвой полного подчинения. А когда утверждается главный избранный наследник, все его братья и сестры неизбежно дают такую же клятву ему, становясь его первыми безусловными подчиненными, по сути, безвольными рабами. Власть над остальными членами клана света главный наследник получает во время вступления в статус князя, когда вместе с титулом ему переходят и все клятвы, принесенные отцу. А тому перешли и клятвы от деда, тому от прадеда, Теперь я понял, почему Маргарита была готова пойти на все, чтобы стать главной наследницей. Ведь альтернатива — это на всю жизнь быть чьей-то куклой. Клятва вечного подчинения — штука страшная и беспощадная. Снимает ее только смерть, причем смерть не твоя, а того, кому клятва была дана. Как можно служить после смерти, спросите? Есть способы правда все они были строго насторого запрещены орденом собственно как и сама вечная клятва поэтому после разговора с маргаритой мне было о чем подумать и начать думать я решила с того что напомнил слишком развеселившемуся максу про грядущую свадьбу и он ожидаемо взгрустнул и начал много пить а потом этот гад напомнил мне что предмет нашего сритого обсуждения наверняка станет известен лекция и много пить начал уже я. Так мы и продолжали болтать и опустошать алкогольные запасы бара, пока землю вдруг резко не тряхнуло, и пол вип-комнаты окрасился тысячами осколков отбитых бутылок. Только вот землетрясение продолжало усиливаться, и вслед за бутылками на пол полетели люстры, полки, а потом и куски потолка. «Укрепи!» приказал я, и трещины несущей балки наполнились черной энергией тьмы, удержавшей потолок от полного обрушения. От столь резкого оттока энергии меня слегка повело, но я успел подтянуть к себе полуголую массажистку официантку и закрыть собой. Она ошалелыми глазами хлопала, глядя на креветок, которые рассыпались с упавшего подноса, и только потом обратила внимание на шкаф с разбитой стеклянной дверцей, который едва не рассек ее надвое. Спасибо, Спасибо, благодарно пробурчала она. Пожалуйста, улыбнулся я и, подтолкнув девушку к выходу, перевел взгляд на Макса, который сейчас сиял голубой энергией, что растеклась по пространству, впитываясь в проводку, укрепляя собой трескающиеся стены. Думаешь, это я Рита устроила? Поймав мой взгляд, спросил Макс без улыбки. Нет, слишком тупо, качнула ей головой. Похоже, за ней следили. Похоже. Согласился Макс, и кивнул вперед, где за отвалившейся занавеской показался полный паникующих людей зал. Что будем делать? Стены едва держались. Эвакуация шла достаточно грамотно, но вот второй этаж. На втором этаже есть эвакуационный выход? спросил я, заметив единственную лестницу, ведущую наверх, которая была наглухо обвалена. Да, есть, но, замялся Макс. «Без питания выход не откроется. Вся энергия низзащитной системы ушла на нейтрализацию основного удара. Я смогу запитать его вручную, но не отсюда». «Тогда хрель, ты еще здесь?» — сурово спросил я. «Так без меня стены не выдержат», — начал было Макс. И в этот момент он заметил, как его стихийная энергия в проводке принудительно замещается моей. К чести Макса он все быстро понял и втянул свою энергию обратно. Только вот не помчался наверх, а замер на секунду, глядя, как на уличной веранде в дальнем конце сидит и невозмутимо пьет чай, огромный силуэт. «Это он! Убью, сука!» — жались за голубым кулаки Макса. «Люди, Макс!» — напомнил я и буквально услышал, как заскрежетали зубы парня. «Я с ним разберусь. Иди!» — ткнул я Максу в спину. «Я мигом, Маркус! Вытащу людей сразу к тебе!» Выпалил парень, и в несколько прыжков молнией умчался наверх сквозь завал. Здание трясло уже не так сильно. Основной удар действительно сдержали щиты здания, без которых оно бы просто сложилось, как карточный домик. Но стены стояли, и с минимальной подпиткой продолжат стоять дальше. Убедившись, что с первого этажа все эвакуировались, и моя помощь не требуется, я направился прямиком к продолжающему беззаботно сидеть на веранде внутреннего двора силуэту. Минуя обломки, я открыл чудом уцелевшую прозрачную дверь и остановился. «А ты отчаянный раз осмелился остаться после того, что сделал?» — обманчиво вежливо проговорил я. «Брось, Маркус!» — басовито засмеялся массивный широкий мужчина, подливая к себе в чай. «Ты ведь прекрасно знаешь, что это сделал не я!» И здоровенный, как небольшой фургон, мужик не врал. Более того, будучи весьма неслабым одаренным земли, он прямо сейчас помогал удерживать здание от обрушения, а настоящий источник атаки находился в трех километрах на западе и продолжал стремительно удаляться. Верно, вынужден был признать я и со сталью в голосе добавил. В ином случае ты был бы уже мертв. Верю. Не отвлекаясь от Чея, Серьезным голосом отозвался массивный гигант и указал рукой на пустое место напротив. Поразмыслив пару секунд, я принял предложение, поднял одно из уцелевших кресел, отряхнул от грязи и сел. «Итак, времени у тебя немного», — показательно бросил я взгляд на часы. «Говори, чего хотел, без Глава 20. Просто хочу поговорить, пробасил массивный мужчина. интересно ты выбрал место и время, мыкнул я, скосив взгляд на продолжающий осыпаться потолок и стены. Ладно, давай поговорим. «Ты ведь знаешь, кто настолько бесстрашный, раз готов обвалить в черте столицы целое здание, полное людей?» «Знаю. И ты его знаешь». «Все-таки князь земли», — вздохнул я. «Сильно же я его задел». «Ты даже не представляешь, насколько...» — засмеялся бес и вновь подлил коньяк себе в чай. Хотя, похоже, от чая в кружке уже давно ничего не осталось. «Ладно, со светлыми, он, полагаю, сможет уладить вопрос. Но неужели ему плевать на отношения с кланом Молнии?» — уточнил я. Настолько кровожадный взгляд у Макса я видел впервые. Нет никаких шансов, что он простит нападение на его персонал, людей и заведения. «Поверь, Маркус, князю Земли плевать. Ему и на светлых, в общем-то, насрать, хоть они и в одной коалиции». Он делает, что хочет и когда хочет. И да, князь не находится под ментальным контролем и имеет к нему иммунитет. «Интересная информация», — мыкнул я. «Если является правдой, конечно». «Верить или нет, решай сам, Маркус. Сам факт этого разговора уже сделал меня врагом князя Земли. Так что теперь мне терять нечего». «Не моя проблема», — равнодушно ответил я. «Верно», — согласился Бес, перебирая огромными пальцами по столу. «Этот разговор — это мой осознанный выбор, и мне за него отвечать». «Так чему такие жертвы, Бес? Чему вся эта показательная помощь?» «Я много думал, Маркус, взвешивал все «за» и «против», в мельчайших деталях проанализировал наши с тобой контакты и принял решение остановиться, пока не прошел точку невозврата. Откуда такая уверенность, что ты уже не прошел эту точку? Я это вижу. Точкой невозврата является это самое здание. Или ты будешь это отрицать? Не буду, задумчиво откинулся я на кресле. Мне нравится твоя честность, поэтому я дам тебе еще один шанс. «Когда ты принял решение остановиться?» «А ты внимательный», — уважительно хмыкнул Громила. «И ты прав. Идя сюда, я склонялся к варианту помочь обвалить здание и добить тебя, если уцелеешь». «И что же помогло передумать?» «Я воочию увидел твой взгляд. Этого хватило, чтобы понять, что у меня нет шансов. Строго говоря...» Не уверен, что хоть у кого-то в этом городе они против тебя есть. То есть ты испугался? Выбрал разумный путь и бровью не повел на провокацию Гранила. Дар у меня такой, Маркус, — видеть возможности. И теперь я жалею, что не встретился с тобой раньше. И что говорит твой дар? Что на твоей стороне я получу гораздо больше, чем потерял. Вижу, что ты мне не веришь... «Но я тоже человек, Маркус, и хочу, чтобы мир вокруг становился лучше, чем он был до этого». «Странные слова для главы криминалитета». «Ха-ха, согласен. Но именно это стремление заставило одного молодого воротника попытаться убить своего князя-психопата, а результат этого действия сейчас сидит перед тобой». сверкнул он уродливым крестообразным шрамом на виске и грустно улыбнулся. А то, что ты называешь криминалитетом, изначально было создано в противовес кланам. А потом... Потом я понял, что бороться со злом в открытом мире открыто — это самоубийство. После этих слов бес поднял взгляд на меня и усмехнулся. «Правда, твои действия доказывают обратное. Пожалуй, этим ты и бесишь меня больше всего. Тем, что у тебя получается». Я бы с радостью поболтал еще, Маркус, но, увы, наше время истекло. Твой молниеносный приятель не очень расположен к разговору. Прошу, подумай о моих словах. Когда будешь готов поговорить, найди нашего общего знакомого. С этими словами бес поднялся из-за стола, и под его ногами разошлась земля, образовав провал с лестницей вниз, где его ждал странного вида транспорт. Если бы я хотел, я бы смог обвалить его, но по какой-то причине не стал и позволил проходу благополучно закрыться. К этому моменту землетрясение уже практически прекратилось, остались лишь слабые остаточные толчки. Я повернул взгляд на здание, которое внутри выглядело плачевно, но риска обрушения уже не было. А несколькими секундами спустя ко мне подбежал запыхавшийся Макс, Его взгляд половал жаждой крови. Белый костюм был весь надорван и перепачкан. «Ты дал ему уйти?» — слегка растерянно спросил Макс. «Все несколько сложнее», — тяжело вздохнул я и перевел взгляд на следы крови на предплечьях и груди парня. «Лучше скажи, жертвы есть?» Жертв в итоге не было. Второй этаж частично обрушился, и пострадавших было немало но тяжелых травм не было. Большинство отделались испугом и ссадинами. Больше всех пострадавшим выглядел сам Максим, который с грустью смотрел на погром в своем любимом баре. Макс очень хотел расспросить меня про случившееся, но тактично сдерживался. Я же был не готов пока передать ему суть разговора с бесом, лишь заверил, что виновником был не он. Макс кивнул но по его лицу я видел, что просто так он это не оставит и землю перероет, чтобы лично во всем убедиться. Похоже, у Дианы работенки сегодня прибавится. Из полуразрушенного бара мы в итоге вышли глубоким вечером, где в свете фонарей нас встретила целая армия из десяти боевых машин, во главе которых стояла Диана, сложив руки крест-накрест. И взгляд разъяренной фурии не предвещал ничего хорошего. «Что ж, мое такси прибыло», — грустно улыбнулся Максим. «Было весело до того момента, пока ты не обрушил мой бар». «Вообще-то он стоит», — возмутился я. «И прошу заметить, это здание принадлежит клану теней». «А документам еще нет?» — хмыкнул Макс. А потом вдруг резко задумался и побледнел. «Вот срань! Документы жлиповые. липовые!» «Дианочка, солнце, звони страховщикам! Срочно!» — завопил он и, махнув рукой, убежал. «Работа не ждет, да», — пробурчал я столь резкому прощению, а потом скосил взгляд на дальнюю часть парковки, где у Каймана меня терпеливо ожидало три человека. По правую сторону капота стояла белокурая красотка в деловом костюме и прямо оттуда буравила меня взглядом, а по левую стояла синеволосая девица, косо поглядывая на соперницу. А между двумя полюсами стоял сутулившийся Глеб, и глаза его молили о помощи». Губы резал металлический привкус. Потревоженные стихийные частицы свинцом оседали в легких. Невыносимый жар, исходящий от стен, прожигал даже металл. И в кромешной темноте бездонной шахты разносился мерный стук. Бонк. Бонк. Казалось, что в таких условиях неспособно выжить ни одно живое существо. Даже местные твари избегали этой части портала из-за чрезмерно агрессивной среды. Но это не смущало плечистого мужчину в металлическом доспехе, который делал свою работу. От дела его не мог отвлечь ни дикий жар, ни вой местных тварей, ни непроглядная темнота, ни смертельная усталость. Но смог замигавший в темноте огонек коммуникатора. Звуки могучих ударов прекратились. Мужчина опустил кирку и, облокотившись на тележку, впервые за последние 10 часов сделал перерыв. Отвлечь князя Металла мог посметь только один человек, но до ежедневного доклада оставалось еще 7 часов 12 минут и 4 секунды. Значит, что-то срочное. Хмурый мужчина внимательно ознакомился с пришедшим сообщением, после чего тут же совершил звонок. «Это точно!» — раздался в темноте грубый голос князя. «Точно! Ты новый лидер коалиции огня. Клан природы сегодня официально отсоединился, а клан огня возглавил временный глава без статуса князя», — отозвался спокойный голос. «Что будешь делать? Возвращаешься в столицу?» И князь Металла задумался. В последние дни, впервые за десять лет, ему стала доступна эта опция думать С того самого момента, как долгое нахождение в шахтах отрезвило его разум и ослабило контроль светлых, под которым князь, оказывается, находился много лет и сам того не осознавал. «Пока нет», — принял решение князь. «Но ты должен организовать мне встречу. Здесь». «На дне портала отрезовца? удивился голос. «Никто не полезет туда». «В столице сейчас слишком много всего происходит». «Если правильно попросишь, этот полезет», — мыкнул князь Металла. «Марко, значит», — без особого удовольства отозвался голос. «Ладно, сделаю». После этих слов князь Металла прервал звонок, прихватил кирку поудобнее и вернулся к работе. Дамы! приветливо улыбнулся я. Маркус, отозвались дамы, не так приветливо. Посещение стриптизбара это важное дело, о котором ты говорил утром, уточнила Лекса. Ой, так это стриптизбар! удивленно захлопала глазками Амелия. Да, был им, с нескрываемым холодком в голосе отозвалась Лекса. А ты вообще тут, по какому делу прости? Я сестра князя. — И могу ходить туда, куда захочу, — гордо вскинула носик синеволосая. — И у меня деловое предложение от брата. — Все деловые предложения клана теней проходят через меня, — обманчиво мило произнесла Алекса и потянулась к папке с бумагами. — А я хочу лично передать, — возмущенно воскликнула Амелия и опасливо отшагнула ко мне. — Так, девочки, спокойнее, — вздохнул я. — Хватит на сегодня разрушения этому району. И на ауру ослабьте. «Мой водитель мне здоровым нужен». С этими словами я вызволил Глеба из незримого плена двух девиц, отряхнул с его плеча налипший откуда-то снег и любезно открыл ему водительскую дверцу. И ещё до того, как благодарный Глеб вступил в спасительный салон Каймана, там вольготно устроились обе дамы. Полет выдался насыщенным. Восхищение летящим внедорожникам прошло неожиданно быстро. И пришлось говорить о делах. Лекса подкалывала Амелию, правосточного жениха. Синеволосая покрыла инеем стихийные бронестекла. Глеб пытался не угробить нас слепым полетом, а я старательно выуживал из всего происходящего цирка полезную информацию. Спойлер. Ее было от силы процентов десять. Менее конструктивный диалог сложно было представить, но все же я за него смог понять, что все кланы стали стягивать в столицу военные силы, и клан воды не был исключением. Помимо Амелии, ожидалось прибытие двух клановых ратников, и князь желал лично переговорить со мной. Тема не называлась, но и так было ясно, что речь пойдет о военном союзе. Забавно, учитывая, что совсем недавно он требовал от меня ровно обратного. Возможно, поэтому он на этот раз послал на переговоры не о а именно Амелию. И, надо признать, не прогадал. Флекса, которая, как орешки, щелкнула опытных дипломатов в компании Амелии, внезапно повела себя нетипично и эмоционально. Эта аномалия в поведении моей помощницы исчезла только после того, как мы завезли Амелию домой и направились в теневой квартал. Словно переключив тумблер, Лекса вернула хватку, и за каких-то 15 минут полета умудрилась обрисовать мне всю текущую ситуацию в столице и причину, почему приехала встречать меня лично. Княгиня Астрала спустилась в столицу реальным телом и встретилась с дочерью. Лекса затруднялась сказать, какой факт из этого был для нее более удивительным, но, по ее мнению, оба не предвещали ничего хорошего. Великая княгиня Аглая годами избегала имперскую политику, предпочитая сохранять нейтралитет. А сейчас, похоже, активно включилась в игру. И причину этого до конца не понимала даже Лекса. И в момент, когда я думал, что мы вернулись к стопроцентному конструктиву, я рассказал Лексе о предложении Маргариты. Хорошо, что в этот момент Кайман уже остановился перед ангаром, а не летел. Энергия тряхнула знатно. Настолько, что даже паук вылез проверить, не атаковали ли нас. А потом он встретился глазами с Лексой и уполз обратно. А за ним выскочил из машины и Глеб. Трус. А ведь я его спасал, — подумалось мне, глядя на холодные, как бездушный айсберг, глаза девушки, сидящей рядом. «Я сама займусь поиском этих земель», — после непродолжительной паузы объявила Лекса. «Ранее ты говорила, что это займет годы», — напомнил я. «Я сказала, я займусь и все сделаю», — произнесла Алекса и грациозно выпорхнула из машины, хлопнув дверцей. Хлопком она пыталась прикрыть шепот, которым я услышал последние два слова, одну шлюху. Что именно она с ней собирается сделать, я не разобрал. Но Алекса девочка взрослая, пусть развлекается. Эмоциональные качели меня знатно истощили. Да и удерживать здание от обрушения — это та еще задачка, скажу я вам. Поэтому я сладко потянулся и направился в особняк с твердым намерением хорошенько поспать. «Маркус!» — Донесся шепот сквозь сон, и я его проигнорировал. «Маркус!» — стал он более настойчивым. «Нет его!» — пыркнул я, и, не открывая глаз, перевернулся на другой бок. «Маркус!» Не унимался за могильный голос, сопровождающийся холодным, как лёд, касанием, которое окончательно выбило меня из сладкого сна. Я открыл глаз и увидел лезвие черного кинжала у своего горла. «Подаренный перстень странно на тебя влияет», — хмыкнул я, глядя на изображение хищного ворона на костлявом пальце. «Ты хочешь стать главой рода?» «Эм...» — смутился мрак и отстранился назад. Ты сам говорил, что иногда разбудить тебя может только смертельная угроза. В этот раз справилась смертельная настойчивость, — зевнул я и глянул на часы. Два часа ночи. Поспать удалось тридцать две минуты. Маловато. Что-то срочное, — протер я глаза и поднялся на ноги. Да, я нашел его. Демида? Нет, Нет — скривился мрак. «Разрушитель от бара». Стрипти из бара», — уточнил я. «И не разрушил он его, задолбали. Пару дней на ремонт и будет как новенький». «Как скажешь», — безразлично пожал плечами мрак. «Так ты дальше спать или едем?» «Едем, конечно», — понял я, что с чувством юмора моего новообретенного родича еще нужно будет поработать. «Дай только штаны надену». На вылазку я взял только мрака. Глеб отсыпался после стресса. Альберт осваивал наш новенький завод. Коль следил за обстановкой в столице Алиса. Судя по колебаниям в тенях, она прямо сейчас кого-то пытала. Я подумал позвать Макса для свершения праведной мести, но тот не взял трубку. Видимо, Диана отобрала телефон. «Сам виноват». В итоге мы с мраком взяли неприметный седан из числа хлама, доехали до заправки на южной окраине столицы, а дальше двадцать минут шли до места пешком. «Он что, так и не сходил с места?» — мыкнул я, глядя на точку на карте, которую указал мрак почти два часа назад, когда меня разбудил. «Не сходил», — подтвердил мрак, не считавший это странным. Даже учитывая то, что шли мы сейчас по кладбищу, «Уверен, что он не лежит в дохлом в могиле?» — уточнил я. Не уверен. Супер! Если ты разбудил меня ради того, чтобы найти труп, то я...» — призадумался яд над наказанием. «Поручу тебе присматривать за Борькой, вот». Услышав это, обычно невозмутимый и бесстрашный мрак побледнел. «Ты не можешь так жестоко со мной поступить. Каждый иногда ошибается», — попытался отмазаться мрак. И в этот момент мы вышли на пригорок, где нам открылся вид на центральную часть кладбища, где у неприметной надгробной плиты стояла каменная статуя. Я слышал, как обреченно вздохнул мрак, который так же, как и я, заметил, что у статуи не бьется сердце. И тут же повеселял, когда каменное изваяние вдруг повернуло свою голову на нас, и пространство взорвалось вспышкой стихийной энергии. Глава 21. почув смертельную опасность, мрак мгновенно скрылся в глубинную тень, но его оттуда выбила и швырнула в сторону. Я же вынул длань сумрака и вонзил ее в землю, чтобы меня не унесло порывом. Взрыв энергии напоминал ветер природной стихии, но вот только эта так и была куда опаснее. Внутри потоков ветра находились крошечные частицы земли. И не ветер их нес за собой, а наоборот, их сверхзвуковая скорость полета создавала ветровой шлейф. Мрака не продыревило насмерть только потому, что он в мгновение атаки находился в тени. А мне пришлось использовать покров тьмы. Всего на долю секунды в момент касания частиц с телом, но все равно вышло затратно. Покров тьмы... Техника очень прожорливая. Визуально же я просто мигнул черным цветом на долю секунды, что было невозможно уловить человеческим глазом в темноте ночного кладбища. И если у живого противника это бы вызвало недоумение, то статуя просто взорвалась энергетической вспышкой второй раз. Результат был тем же, с лишь разницей, что теперь я не стоял на месте, а бежал на врага. Увидев, что и вторая атака меня не убила, статуя нахмурилась. «Я не шучу. У нее натурально сдвинулись каменные брови». Мрак же воспользовался тем, что статуя отвлечена на меня и обошел противника сзади. Вынырнул из теней опытный убийца в прыжке с занесенным над затылком врага черным кинжалом. Пронзительный скрежет разнесся по пространству в с приглушёнными матами, летящего от ответного удара локтем мрака. Я отчетливо слышал хруст его риобер. А вот на статуе его артефактный кинжал не оставил даже царапины. Теперь заминку отвлеченной статуи использовал уже я и взмахнул дымчатым клинком в сторону шеи, где толщина каменного покрова была наименьшей. Ляск! И клинок, способный разрезать любую материю, остановился? Опережая контратаку по ребрам, я выпустил застрявшую длань сумрака из рук и ногой оттолкнулся от статуи. «Шустрый кусок камня!» — облизнулся я, глядя, как в последний момент, успевшая прикрыть свою уязвимую шею рукой, статуя смотрит светящимися бурыми глазами на эту самую руку, из которой торчал мой застрявший клинок. Думала изваяние недолго и потянулась свободной рукой к рукояти, чтобы вооружиться внезапным подарком. Остатки разума у этого существа все же есть, только вот сейчас они были статуей не на пользу ведь длань сумрака ненавидела, когда к ней притрагивался недостойный. И на рукояти этот эффект был в разы сильнее, чем на лезвие. Разнесся нечеловеческий дикий гул, и я бросился вперед. Клинок с металлическим звоном отлетел на землю, и я, предварительно обтянув на бегу ладонь мантии, уже потянулся к лицу статуи. Но, заметив меня в последний момент, дезориентированное существо вдруг провалилось сквозь землю. Не как будто бы провалилась, а по-настоящему. Моя ладонь успела схватить лишь воздух с полусекундным запозданием. «Он сбежал?» — спросил возникший рядом озадаченный мрак. «Нет». «Он рядом», — поднял я лежащую длань сумрака. «Не расслабляйся». «Понял», — серьезно кивнул мрак и растворился в тенях. Я же задумчиво провел пальцами по лезвию, которая вместе с соприкосновения с рукой статуи слегка затупилась. При жизни этот человек был силен, чертовски силен. Эх, и как же тебя уграздило, вздохнул я, глядя на надгробие с фамилией Карпатой, у которого два часа стояло изваяние. Статуя уже давно не человек, но сражается на отголосках человеческих инстинктов, и сейчас там преобладает страх. Я отчетливо ощутил его страх за миг до того, как он скрылся под землю. Извояние допёрло, что чистой силой меня не победить, и теперь добровольно не вылезет из-под земли и будет ждать удобного случая, что, учитывая его выносливость, может наступить очень нескоро. Что-что, а ждать статуи умеют. У меня же ночевать на кладбище желания никакого не было, поэтому я осмотрелся в поисках зацепки. За минуту я так ничего и не нашел, и вернул гад на надгробие, Агафона Карпатова, погибшего 75 лет назад. Судя по запущенности, могилу не посещали примерно столько же лет. «Прости, приятель, так надо», — прошептал я, и, глубоко вздохнув, напитал дымчатый клинок силой и занес над надгробием, намереваясь перерубить его пополам. Взмах! И за момент до касания клинком плиты... Из-под земли с гулом вырываются руки статуи и хватаются за лезвие. Дикий скрежет, бьет по ушам. Правую ладонь статуи рассекает надвое, но левой ему удается остановить движение клинка в сантиметрах над надгробной плитой. А мгновением спустя все каменное тело статуи покрывается пульсирующими бурыми пятнами. «Твою ж мать!» — выругался я, поняв, что происходит, рывком вытащил за плечо из глубинной тени мрака и накрыл собой. Не успел негодующий теневик сказать и слова как раздался взрыв. Предварительно вытащенная мной мантия приняла основной энергетический удар на себя, но даже сквозь нее чувствовался жар, бушующий вокруг стихии. Грохот стоял такой, словно сюда упал метеорит. И когда мы поднялись на ноги, выглядело все примерно так же. Разве что жар давал не огонь, а сталкивающийся друг с другом на дикой скорости микрочастицы Земли. Бурые вспышки появлялись в пространстве. без за сама гравитации в воздухе витали камни, надгробные плиты, куски земли, гробы, трупы. А по центру всего этого стояла осунувшаяся статуя с бурыми провалами глаз. И рядом с ней была единственная уцелевшая на этом участке кладбища могила с фамилией Карпатовых. Сил двигаться у изваяния не осталось. Всю энергию враг выплеснул в эту атаку, и сейчас, несмотря на то, что атака не сработала, в его глазах ощущалось облегчение. Увидев, что статуя еще стоит на ногах, мрак дернулся в ее сторону, но тут же остановился и после короткого вздоха закашлялся кровью. Не подходи ближе, я сам, остановил я его, и побледневший мрак неохотно кивнул. Я же невозмутимо вошел в смертоносное облако, витающее стихийной пыли и подошел к замершей статуи вплотную. «Прости и покойся с миром», — прошептал я и манзил дымчатый клинок в каменную грудь. «Спасибо, паладин». Беззвучно одними губами поблагодарило существо, после чего его глаза погасли, и каменное тело рассыпалось бурым песком. А следом за ним развеялось и облако ядовитой стихийной пыли. Фамилия Карпатых мне была незнакома, как и лицо осыпавшейся статуи. Я не знал его имени. Зато я узнал формы доспеха, что защищал его тело. Доспех воина Ордена с выгравированной на груди эмблемой боевого крыла башни сложно было с чем-то перепутать. Сложно сказать, когда именно этот бедолага погиб. Четыре сотни лет назад. Пять сотен. Шесть. Не исключая варианта, что он даже являлся моим современником. Воинов в Ордене были тысячи и далеко не всех я знал в лицо или по имени. Но теперь я его обязательно запомню. Не имя Агафон, который, видимо, был его последним живым потомком. Но память о его фамилии я сохраню и не позволю ей безвестно угаснуть здесь. «Собери», — приказал я, и крупицы тьмы начали собирать разбросанные бурые песчинки в ровную кучку. А я в этот момент вынул у подошедшего мрака из-за пояса широкий черный кинжал и парой ловких движений выкопал ямку возле уцелевшего надгробия. «Что ты делаешь?» — Недоуменно спросил мрак. «Хороню его с потомком, могилу которого он так старательно защищал», — произнес я. «Не будь здесь этой могилы, удара был бы гораздо сильнее». «Себя бы я еще смог защитить по кровом тьмы», но вот успел бы я убрать мрака из-под полноценного удара вопрос, на который у меня не было ответа. «Когда уж сильнее», — огляделся на окружающее разрушение мрак, — «и все же хоронить того, кто хотел нас убить, не похоже на тебя, Маркус». Убить нас пытался не он, а тот, кто отдал приказ этой оболочке. Сам же человек внутри нее умер давным-давно. «Оболочки?» А села у трупа откуда? Посмертные остатки энергии, которые были запечатаны внутри вместе с частью души. Души? На это отвечать я уже не стал. Да и не смог бы я нормально объяснить мраку, откуда я знаю, как работает техника скульпторизации, берущая свое начало от паладина земли по имени Григор. Эх, расстраивался бы этот веселый, добродушный толстячок, если бы узнал, что его детище призванная спасать жизни, теперь используется вот так. Эта уникальная техника высшего порядка запирает тело и душу человека в каменный сосуд, который, по сути, принудительно не позволяет душе выйти из тела. Эту особенность Григор использовал в самых тяжелых и непредсказуемых порталах, когда обращал в камень безнадежно раненых или тех, чья смерть наступила совсем недавно. Обращенные в камень не могли умереть и были дополнительно защищены сверхплотной оболочкой, позволяя другим свободно сражаться и закрывать портал, не беспокоясь о товарищах. А после того, как опасность миновала, каменных пациентов благополучно доставляли до лекарей башни, которые ставили раненых на ноги в 99% случаев. Эта прорывная защитная техника серьезно сократила боевые потери одаренных в порталах высшего уровня опасности, и многие стремились попасть в отряд к Григору, так как процент смертности в его отрядах был самым низким по всему ордену. Однако такое каменное состояние было безвредно для души лишь недели две, за которые человека необходимо было обязательно вытащить из оболочки. Если же этого не сделать, то камень начинал поглощать стихийную энергию человека, и, оставшись без нее, тело закономерно умирало без воздуха. Но вот душа оставалась запертой и подвергалась медленному и крайне болезненному разрушению. А с запертой душой даже после смерти тела человек мог думать, что еще жив, иметь обрывки воспоминаний, чувств, инстинктов. Сколько лет длится полное разрушение души, я не знаю. Григор был моим современником, и техника скульпторизации, по моим меркам, являлась достаточно молодой. Но одно я знал точно. Разрушение души — процесс не менее мучительный, чем смерть поглощением. Жестокая смерть. Закончив захоронением праха, я отправил сообщение Лексе и попросил навести справки про род Карпатых. Откопать все, что известно, возможно, удастся восстановить, к каким годам жизни относилась наша ожившая скульптура. «Сейчас же все, что я мог сделать для того, чтобы почтить память этого воина-ордена, — это отомстить». Широкоплечий мужчина сидел на маленькой табуретке и старательно работал изящным скульпторским молоточком. внешняя статуя выглядела как живая, но князь Земли не был доволен, стремясь довести все до идеального совершенства. «Так-то лучше», — провосил он, когда застывшее выражение ужаса на лице скульптуры наконец вызвало у него приятное ощущение законченности. Но тёплая улыбка довольно быстро сошла на нет, вернув неприятное жжение в груди. Это разрушающее, всепоглощающее чувство вернулось, а значит, что-то случилось. Князь Земли даже не сразу понял, что было тому причиной, но потом прислушался к себе и осознал, что она уничтожена. Первая скульптура — бесценный подарок его деда, который ионный князь получил на свое пятилетие и впервые в жизни испытал радость. Дышать стало тяжело, будто из помещения выкачили весь воздух, и князь Земли медленно поднялся с табуретки и отряхнул свой рабочий фартук от пыли после чего аккуратно положил инструменты на свои места и взял телефон. «Слушаю», — раздался сдержанный властный голос князя Света. «Мне нужен ключ», — сухо произнес князь земли. «Ключ?» — наигранно удивился светлый. «Какой ключ?» «Ты прекрасно знаешь, какой». «Ах, этот ключ!» — мыкнул князь Света. «Мы ведь договаривались, друг мой». Я гарантирую тебе свободу самовыражения и прикрою все твоим увлечения, а взамен ты забудешь про подвал. Мне плевать, о чем мы договаривались, — без эмоций ответил князь земли. Это мой ключ, и он мне нужен. Так дела не делаются, князь. Мне плевать, — повторил скульптор. Если не хочешь отдавать, я заберу его сам. Добавил он, и, положив трубку, перевел взгляд на идеально обработанную скульптуру женщины с застывшим ужасом на лице. Но скульптура больше не вызывала в холодной душе князя земли никаких эмоций. И он положил свою широкую ладонь ей на голову и с треском разломил ее на маленькие кусочки». Князь Света со вздохом отложил телефонную трубку незадумчиво посмотрел в окно. «Что-то случилось, Ваша Светлость?» спросил его собеседник, с которым они сидели на золотых креслах и за белоснежным столом играли партию в шахматы. «Скульптор хочет в подвал», спокойным голосом сказал он и передвинул фигуру белого коня. «Проблема», согласился собеседник. «Смею напомнить, Ваша Светлость», я говорил, что нужно устранить тех, кого невозможно контролировать. «И был прав», — не стал отрицать князь Света. «Но скульптор — последний живой носитель этой силы. Без него все экспонаты станут обычными древними статуями». «Разве так не лучше, чем допустить разрушение столицы маршем тысяч оживших статуй, ваша светлость?» — робко уточнил собеседник. «Разрушение!» — засмеялся князь Света. — Похоже, ты совсем забыл, с кем разговариваешь. — Простите, ваша светлость. — Чем нести ерунду? Лучше расскажи мне, что ответил Денис. Непринужденно перевел тему князь. — Простите, я не совсем понимаю, — напрягся собеседник. — Все ты понимаешь, — недобро сверкнул глазами князь Света. — Ты послушался Демида и за моей спиной показался на улицах. Хочу тебе напомнить, что хоть Демид и посвящен в дела, он еще не утвержден главным наследником. Мне перестать ему помогать, ваша светлость? Нет. Можешь продолжать. Я же сам вас познакомил. Придвинул князь Света белую ладью. Но вот если ты еще раз сделаешь за моей спиной то, что я тебе запрещал, пение на себя. Я понял, ваша светлость. Этого не повторится. Вот и славно. А теперь расскажи, как там поживает Денис. С кладбищем и с мраком вернулись глубокой ночью, и я направился спать. На этот раз моему сну никто не мешал, и глаза я открыл, когда на часах было 10 утра. Приятный холодный ветерок задувал с раскрытого балкона, в воздухе витал аромат цитрусовых духов, но самой их владелицы тут не было. Я медленно поднялся на ноги и скосил взгляд на окошко, сквозь которое робко пробивались утренние лучки давно вставшего солнца. Не знаю, что мне принесет новый день, но я точно знаю, с чего я хочу этот день начать. С этой мыслью я направился к приоткрытой двери ванной, из которой доносился звук работающего душа и стерился по паркетному полу горячий пар. Глава двадцать «Ага. И это все? Выслушав стандартный утренний доклад Лекса, спросил я. Девушка сидела с мокрыми волосами на кожаном диванчике моего кабинета, мило подобрав босые ножки под себя. При этом ее сосредоточенный взгляд не отрывался от планшета, а от доклада она строчила, как пулемет и успевала одновременно дать к каждому устные комментарии. Если коротко, то обстановка в столице не сильно изменилась за сутки. Все, без исключения кланы, укрепили военный контингент в столице. Зашевелились боевые подразделения, но активных действий пока не было. Ни с военной точки зрения, ни с политической. Грубо говоря, все заняли выжидательную позицию и наращивали жирок, и отдельным пунктом Лекса сообщила, что работа по поиску украденных земель идет, и при этом поглядывала на меня так внимательно. От греха подальше я кивнул, и удовлетворенная девушка вернулась к планшету. Покончив с обязательными делами, я со спокойной душой принялся уплетать принесенный завтрак. Ситуация в столице требовала ждать, а ждать я не любил. Марака я озадачил поиском доигравшегося князя Земли, но и сам поучаствовал, отправив на поиски кота, к которому присоединилась лиса. Это вообще отдельная история, как легко в последнее время леса подписывается на любые поручения, лишь бы не сидеть в квартале с Борькой 24 на 7. Похоже, она способна выносить его тупость только в ограниченных масштабах и даже нашла зверьку-няньку на периоды своего отсутствия. Сестра Альберта, Лиза, часто проводила время в гараже. А так получилось, что Борька был частым гостем этого гаража, и девочка к нему успела привязаться и с радостью подменяла лицо в роли няньки. Заниматься же поисками князя земли собственноручно смысла не было. Кот справится с этим куда лучше. Он уже неплохо освоился в городской сети канализации, да и чутье у него не хуже, чем у ищейки. Стоило пообещать коту награду пару сочных кристаллов, как тот мчал на поиске быстрее ракеты. Если князь Земли оставил хоть малейший след, мой фамильяр его найдет и из-под земли достанет. Буквально. От меня в данной ситуации требовалось дать своему фамильяру достойную энергетическую подпитку. Другими словами, мне было необходимо поднять силушку но перед этим оставалось еще одно дельце в пределах моего особняка. Закончив завтрак, я оделся, взял чашку кофе и вышел во внутренний дворик. Он был маленьким и укрытым от посторонних глаз тайничком на открытом воздухе. Вход сюда имелся лишь с одной лестницы, которая вела к моей спальне. Когда-то давно здесь был уютный цветочный сад, а прошлая глава «Теней» использовал тайный дворик для выращивания особого вида грибов. Грибы я срезал и сжёг, а что посадить вместо них, так и не придумал. До этого момента, щурясь от робка пробивающегося солнышка, я дошел до центра сада и опустился на корточки, после чего вытянул руку ладонью вниз и приказал.